Трэнни Время действия – четверг, утро. Место действия – школа Керин. Сижу, проверяю комплектность уложенного вечером в сумку, сверяясь со списком. Что должно быть в сумке у модели? Да дофига всего. Вчера, задав преподавателю конкретный вопрос, получил конкретный ответ. Значит так. В сумке у модели, идущей на кастинг, должно быть следующее. Первое. Переносной компьютер со своими фотографиями и портфолио. Поскольку у меня приличного ноута нет, как и большого числа фотографий, заменяю его на живые, отпечатанные на бумаге фото, взятые у ханыля Тем более, что учитель сказала, что многие люди в агентствах предпочитают как раз фото, чтобы видеть истинные цвета. Это раз. Второе. Композитка. До того, как это слово было произнесено, я и не подозревал о существовании в мире такой штуки. Залез в интернет, выяснил, что композитка или композитная карточка должна быть у каждой модели и является ее визиткой. Если говорить по-простому, то это несколько фотографий, скомбинированных на одном листе. Так, сяк, наперекосяк. Задачей этой мозаики является привлечение внимания возможного работодателя. Поэтому рекомендуется включать в эту карточку самые лучшие и оригинальные фото, чтобы выделиться на общем фоне. Моделей много, готовых им платить мало. Дело понятное. Композитка я тоже напряг ханыля дав ему команду налепи чего-нибудь, там разберемся. Думаю, для первого раза такое дилетантство сойдет. Тут задача не контракт получить, а просто на разведку сходить. Честно говоря, заинтересовала меня возможность получения денег, ничего не делая. До сих пор не представляю, как это можно. Это два. Третье. Туфли на высоком каблуке. На любой кастинг модель должна заходить на каблуках. По городу можно бегать в чем угодно, хоть босиком, но перед дверью к клиентам надо переобуться. тх С туфлями дело не выгорело. Никогда ведь не носил стрельнул для пробы у соседки у нее есть да и размер налезли одел встал ух ты высоко то как и неустойчиво сделал три шага ногу подвернул чуть не грохнулся чуин с напряжением следившая за моими опытами тут же отобрала любимую дорогую вэш чтобы не испортил как я понял, если я ногу сломаю ей будет не жалко а вот если каблук отлетит то меня могут и прибить за это. В общем, я решил не рисковать. Понятно, что за ночь научиться ходить на каблуках – это нереально. Еще можно и туфли угробить. Но его к лешему. Пойду как есть, в кроссовках. Там разберемся. Это три. Зато теперь несколько иначе выглядят шкандыбающие на каблуках SNSD. Это оказывается совсем непросто. Четвертое. Бутылка с водой. Это просто. Пятое. Телефон. Шестое. Спрей с термальной водой. Тоже пришлось выяснять, что это такое. Оказалось, это просто баллончик-пшикалка, внутри которого раствор воды с минеральными солями. Прыскаешь себе им на лицо, и якобы после этого кожа становится увлажненно-насыщенной. И просто чудо, как прелестно сохраняет макияж, который на нее наложили. Век живи, век учись, как говорится. Или, как Пушкин сказал, О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Во всяком деле, полно всяких потребностей, которые нужно знать, если собираешься заниматься этим делом серьезно. Но святой водой модели я решил не закупаться, поскольку денег нет, и для одного раза брать слишком жирно будет. А то, что там на меня посмотрят и скажут, «Иди-ка ты отсюда, девочка, это как пить дать». Ничего не умею, ничего не знаю. Ну, получилась удачная фотка, так что с того? В агентстве работники тоже должны демонстрировать какую-то активность. Приглашать, смотреть, отчеты писать о проделанной работе, показывая своему начальству, что не зазря оно им деньги платит. Вот и меня они пригласили для отчетности, а я у них разведку проведу, что там да как. Седьмое. Блокнот для записей. Это на тот случай, если телефон по закону подлости разрядится, а нужно будет что-то срочно зафиксировать. Восьмое. Корректор, бальзам для губ, крем для рук. Ну, я этим всем не пользуюсь, и мне это как бы и не надо. Девятое. Расческа. Это есть. И десятое. Перекус. Расчитывать, что кто-то вдруг решит кормить голодных моделей, толпами бродящих в поисках пропитания, не стоит. Стоит полагаться только на себя. Прихватить с собой бутерброд, яблоко или шоколадку. Десятый совет, пожалуй, наиболее ценный из всех. Сползать спиною по стенке от голода совсем нет никакого желания. Так, комплектность проверена, замечаний нет. Резким жестом решительно застегиваю молнию на сумке. «Так все-таки не пойдешь на занятие спрашивает меня Чу Ин, внимательно следившая за моими сборами. Что это не видела? Вопросом на вопрос отвечаю я. А вот в модельном агентстве ничего не видела. Минусные баллы поставят, предупреждают меня соседка. Знаешь, говорю я, подхватывая сумку за ремень и подняв ее с пола, накидывая ее ремень себе на плечо, с моими минус 500 плюс минус 100 баллов ничего не решают. Чуэн на это только головой покачала. Я направляюсь к дверям. «Сумасшедшая!» – с оттенком зависти произносит она мне в спину. «Учись, пока я жива!» – не оборачиваясь, отвечаю я.